Старых стрелецких слобод на Москве было не одна и не две, а больше двадцати по числу полков, ныне уже не существующих. Все обойти не одна неделя понадобится. На счастье, Дмитрий вспомнил, как Алешка в разговоре поминал, что десятники, которых он выслеживал, все из бывшего гундертмаркова Маркова приказа, чьи улицы расположены близ Сухаревки. Туда сыщики и отправились. В первом же кабаке, угостив зеленым вином одного слабожанина, узнали, что надо. Зиновия Шкуры дом был в конце последнего переулка. Дом Конана Крюкова тоже неподалеку за прудом, на самотеке. Оба стрельца, видно, и впрямь слыли здесь людьми не последними. Пьянчушка знакомством с ними гордился. А может, и врал, что знаком. Неважно. Очень довольные собой, друзья вышли из кружала, порешив, что теперь действовать станут поврось. К одиночке внимания меньше, да и вдвое больше вероятия, что рыба клюнет. Замысел был простой, но верный. Пристроиться напротив Десятникова дома и ждать, пока чего подозрительного не приключится, а там уж поступать, как ум подскажет. Попрощались у церкви Николы, что в драчах. Один пошел вверх по переулку, другой вниз, к неглинной речке. Илье достался Зиновий Шкура, Дом которого был ближе. От колодца второй, с жестяным кочетом над крышей. Встал Илья напротив. Что делать, непонятно. Дом как дом, улица как улица, обыкновенная, московская. Заборы, ворота, возле ворот скамейки. Там бабы сидят, семечки лузгают. Калики, перехожие от двора к двору, побираются. А еще слепые, три человека при поводыре, неподалеку стоят, гнусавят нескончаемую былину о соловьи-разбойнике. Принялся Ильша перед домом похаживать. Соскучиться не боялся, хождение было ему в отвычку, а каждый шажок в радость. Прогуляется в одну сторону, на шкуринские ворота поглядит и обратно шествует. Да снова, да еще. Недолго, однако, эдак погулял. Ходки на пятый, много на шестой, накинулись на него со всех сторон. Словно разом взбесившись, и калики перехожие, и слепые, и поводырь. Всего же человек семь-восемь. Кто сзади на плечи вспрыгнул, кто ногу обхватил, кто попробовал руки за спину крутить. Эге, -э -э», сообразил Илья, — На ловца и зверь? Вот они, стрельцы-заговорщики, сами нагрянули. И осторожно, чтоб греха на душу не взять, стал их охаживать. Одного легонько по лбу шлепнул, другого локтем под вздох, третьего просто отпихнул, бедняга через голову перекувырнулся и не встал. Самый последний, кто сам не наскакивал, а лишь других наускивал, Видя такое происшествие, сунул что-то в рот и как дунет. Раздался пронзительный свист, от которого засверлило в ушах. Но Ильшин кулак достал и последнего по загривку. Упал лихой человек. Из губ вывалился малый медный наперсток. Илья сразу узнал казенная свистулька. Зачесал голову. Кого же он того этого побил-то? Преображенских, что ли? Ай, нехорошо. Ну, конечно, диак зеркалов, мужчина ушлый, тоже сообразил к домам десятников, чьи имена известны, шпигов понасажать. Вдруг-то подозрительный появится. Вот он и появился. Скольким государевым слугам руки-ноги поломаны, башки пробиты. Непорядок. Не успел Илья вдоволь насокрушаться, как издали, с той стороны, куда отправился Никитин, донесся уже знакомый тошнотворный свист. Выходит, и Митша в засаду угодил. Само собой, раз шпиги тут стерегли, то у дома Крюкова тоже. Да... Незадача. Со стороны Сретенских ворот, быстро приближаясь, раздался бешеный топот множества коней. Илья недоуменно повернулся в ту сторону и вспомнил. Это ж летучий отряд на свист скачет. Придется, однако, объяснять, что невразумение вышло. Внезапно кто-то подбежал сбоку, дернул богатыря за рукав. «Дядя, за мной давай!» Молодой парень, востроносый в выцветшем стрелецком кафтане. «Небось, свой я! Данька, легкой, стрелецкий сын!» Зиновий Силыч велели за домом доглядывать. «Как ты этих-то пошвырял, а? Будто кутят!» — восхитился парень. «Ишь, нищими прикинулись! Мне-то и не вдомек. В конце переулка заклубилась пыль. «Сюда!» Данька тянул к забору, отодвинул доску, пролез. Илья тоже попробовал? Никак. Тогда рванул, кое-как продрался, свалил пол изгороди. «Ох, веди меня к Зиновию», — велел он парнишке. «У меня к нему разговор». «Это я понял», — стрелецкий сын подмигнул. «Огородами пройдем, тут недалече». Кажется, дело складывалось удачно. Илья был доволен».